Глава сорок седьмая. Раньше я думал, что придет день, когда я оставлю кухню и займусь продажей автомобильных покрышек. Я даже провел какое-то время в магазине "Мир покрышек", расположенным неподалеку от торгового центра "Зеленая Луна", и все тогда казалось ясным и понятным. Когда продаешь автомобильные покрышки, по окончании рабочего дня нет необходимости задаваться вопросом, а сделал ли ты что-то значимое. К тебе приходили люди на автомобилях, которых истерлась резина. От тебя не уезжали на переобутых колёсах. Американцы обожают мобильность и чувствуют себя не в своей тарелке, если её лишены. Продажа автомобильных покрышек не только хороший бизнес, но и способ освободить человека хотя бы от одного повода для тревоги. Хотя продажа автомобильных покрышек не подразумевает долгов и жаркого торга из-за цены, как происходит при сделках по купле-продаже недвижимости или партии оружия. Я опасался, что торговля автомобильными покрышками будет отнимать слишком много эмоций. Если бы сверхъестественная часть моей жизни состояла лишь из ежедневного общения с Элвисом, переход на новую работу в мир покрышек имел бы смысл. Но, как вы сами видите, Элвис далеко не единственный призрак, с которым мне приходится иметь дело. До похода в Панаминт я полагал, что со временем вернусь в ресторан Терри Стэмбау и вновь стану гриля. Но если выяснится, что блюдо быстрого приготовления действует мне на нервы, то я всегда смогу реализовать мечту своей жизни уйти в мир покрышек, не продавать их, а устанавливать на колёса. И этот грозовой день в пустыне немного и переменил во мне. У каждого из нас должны быть свои цели, свои грёзы, и мы должны стремиться их реализовать. Мы однако не боги, нам не дано творить будущее по собственному желанию. И дорога, которую прокладывает нам мир, учит человечности, если, конечно, мы хотим учиться. Стоя в пахнущей плесенью комнате заброшенного отеля, глядя на ставшее бесполезным ружьё, слушая о буйной жажде убийства сумасшедшую женщину, заявляющую, что мою судьбу решать будет она, отдав оба шоколадных батончика, я, конечно, чувствовал себя подавленным. Возможно, не таким подавленным, как злой койот, когда находит себя под тем самым валуном, которым хотел раздавить бегающую кукушку, но всё-таки подавленным. Ты знаешь, почему тебе отсюда не выбраться, друг мой, кричала она. Я не стал спрашивать в полной уверенности, что она и так мне всё расскажет. Потому что я знаю, я тебе всё, всё-всё. Я знаю, что это работает в обе стороны. Смыслом её заявления я не понял, но загадочность оно не превосходило многие другие, сделанные ею раньше. Поэтому я не стал прилагать особых усилий, чтобы попытаться его истолковать. Меня интересовал другой вопрос: когда она перестанет кричать и начнёт меня искать? Может, Андрей уже прокрался в люкс, и её крики в коридоре служат только одной цели заставить меня думать, что топор ещё не занесён над моей шеей? И тут, словно прочитав мои мысли, она добавила: "Мне нет необходимости искать тебя, О, Томас. Будь уверен". Положив ружье на пол, руками я стер с лица пот, потом вытер руки от джинсы. По ощущениям я не мылся уже шесть дней и не было никакой надежды на воскресную баню. Я всегда ожидал, что умру чистым. В моем сне, когда я открывал белую филинчатую дверь и мне протыкали шею, я был в чистой футболке, отглаженных джинсах, только что надетом нижнем белье. Искать тебя слишком рискованно, у меня нет никакого желания получить пулю в лоб, крикнула Датура. С учётом того, в какие истории я то и дело попадаю, совершенно непонятно, откуда это у меня ожидание, что я умру чистым. Теперь, когда я задумался об этом, по всему выходило, что это какой-то удивительный, совершенно не свойственный мне самообман. Фрейд наверняка отлично бы провёл время, анализируя мой должен умереть в чистоте комплекс. Но что Фрейд понимал в жизни? Психический магнетизм, выкрикнула она, и вот тут, пожалуй, я прислушался. Психический магнетизм работает во обе стороны, друг мой. Настроение у меня и так было не лучшее, а после ее слов упало еще больше. Когда я нацеливаюсь на какую-то цель, то просто кружу по городу, и мой психический магнетизм в большинстве случаев выводит меня на нужного мне человека. Но иногда, если я много думаю о ком-то, пусть и активный, и не ищу его, срабатывает тот же механизм: этого человека тянет ко мне, пусть он об этом и не подозревает. Когда психический магнетизм срабатывает с точностью до да наоборот без моего участия, я не контролирую процесс, и потому меня могут ждать самые неприятные сюрпризы. Из всего, что Дени мог рассказать Датури, как раз вот этого ей знать и не следовало. Ранее, если плохиш оказывался в непосредственной близости от меня благодаря обратному психическому магнетизму, для него это был такой же сюрприз, что и для меня. То есть хотя бы мы в этом оказывались на равных. Вместо того, чтобы бегать из номера в номер с этажа на этаж, да Тура намеревалось стоять на месте, естественно, на страже, чтобы не мешать моей ауре или как там называется та моя чая, что генерирует этот психический магнетизм, притягивать меня к ней. Она и Андре могли прикрытё обе лестницы, изредка проверяя, нет ли шума в лифтовых шахтах, и ждать, пока она не окажется рядом со мной или за спиной у меня, потому что, как поётся в песне Уилли Нельсона, она всегда в моих мыслях. И пусть я сумел бы с хитрицей найти еще один выход из отеля, помимо лестницы и лифтовых шахт, избежать еще одной встречи с ней, прежде чем обрету свободу, скорее всего, не представлял возможным. В сложившейся ситуации она становилась моей судьбой. Если вы выпили лишнюю кружку пива и вам хочется поспорить, тогда вы можете сказать: не будь идиотом, от всего то тебе нужно не думать о ней. Представьте себе, как в солнечный летний день выбежите босиком, беззаботный, как дитя, и тут ваша нога наступает на старую доску, и шестидюймовый гвоздь, торчащий из неё, протыкает вам стопу. Нет никакой необходимости менять планы на день и искать врача. Всё у вас будет хорошо, если не думать о том, что большой, острый, ржавый гвоздь торчит из ноги. Вы играете в гольф, вам нужно пройти все 18 лунок, но после одного удара мяч улетает в густую траву. Вы пытаетесь его достать, и вас кусает гремучая змея. Нет никакой необходимости набирать 911 по мобильному. Вы уверенно пройдёте оставшиеся лунки, если сможете сконцентрироваться на игре и забыть про змеиный укус. Независимо от того, сколько пива вы выпили, полагаю, вам уже понятно, о чём я. Датура стала гвоздём, проткнувшим мне стопу, змеёй ядовитые зубы которой впились мне в руку. при сложившихся обстоятельствах я мог не думать об этой женщине с тем же успехом, как находясь в одной комнате с разозлённым голым борцом сумо, не замечать его присутствия. Но по крайней мере она рассказала мне о своих намерениях. Теперь я знал, что ей известно об обратном психическом магнетизме. Она могла напасть на меня застав в расплох, но умирая, я бы точно знал, благодаря чему ей удалось отрубить мне голову и напиться моей крови. Она перестала кричать. Я ждал, вслушиваясь в нервирующую меня тишину. Под её крики не думать о ней было гораздо проще, чем теперь, когда она замолчала. Барабанная дробь дождя, гром, надгробные песни ветра. Озибуну, моему наставнику и писателю, понравилось бы такое сочетание слов. Надгробные песни ветра. Пока я играл в прятки с безумной женщиной в наполовину сожжённом отеле Ойзи, скорее всего, сидел в своём уютном кабинете, пил густой горячий шоколад, ел ореховые пирожные, возможно, уже писал первый роман детективной серии, главным героем которой стал человек, понимающий язык животных. Возможно, роман этот назывался Надгробная песня по хомячку. Но сейчас, разумеется, ветер исполнял надгробную песнь по Роберту, который на шпиговной свинцом и с переломными костями лежал двенадцатью этажами ниже. Мне совершенно не хотелось возвращаться в коридор, но с другой стороны, совершенно не хотелось оставаться в гостиной люкса, где я в тот момент находился. Помимо бумажных салфеток, бутылки воды и нескольких других предметов, которые не представляли никакой ценности для человека, оказавшегося в такой ситуации, как я, у меня в рюкзаке лежал складной рыбный нож. Самый острый лезвие чета ружью при условии, что оно было у датуры, но всё лучше, чем бросаться на неё с пачкой бумажных салфеток. Я никого не смог бы ударить ножом, даже датуру. Использование стрелкового оружия для меня уже мука, ведь оно позволяет убивать на расстоянии. Выстрел убивает опосредованно, убийство ножом дело почти интимное. Убить датуру ножом, перепачкаться в ее крови и который хлынет на рукоятку, на руку, для этого требовался другой, Оッド Томас из параллельной реальности, более жестокий, чем я, и менее озабоченный чистотой. Вооружённый только голыми руками решимостью, я вернулся в среднюю комнату люкса. Ни Датуры, ни Андре. Никого не обнаружила в коридоре, где она только что кричала. Выстрелы заставили её прибежать с северного конца коридора. Вполне возможно, что и раньше она охраняла северную лестницу, а теперь вернулась на неё. Я посмотрел на южную лестницу, но если Андре где-то и поджидал меня, то именно там. У меня была решимость У Андрея мышцы, если бы нам пришлось вступить в кулачный бой, он превратил бы меня в кашу-размазню. Датура не знала, где я нахожусь, когда кричала, стоя в этом самом коридоре. Не знал наверняка, что я её слышу, но насчёт своих планов она сказала правду. Никаких поисков, одно лишь терпение, расчёт на обратный психологический магнетизм.